Глава 110. Джину охватила отчаяние. Если она сумела позвонить на номер Чарли, то почему не слышно звуков полицейских сирен? «Они бы наверняка смогли отследить мои передвижения по сигналу мобильного телефона», — подумала она. «Но кто знает, что сделал Картер, если я позвонила не Чарли, а ему? Может быть, он знал о плане Карлайла заманить меня в свою машину? Значит, я никогда больше не увижу Теда, и нам с ним не суждено иметь детей». Как же папа переживет еще и мою смерть? И переживет ли вообще? Хорошо, что с ним рядом будет хотя бы Мэрин. Она ему поможет. А ну прекрати, — приказала она себе. Если даже мне суждено погибнуть, я не сдамся без боя. Так что именно вы уготовили мне мистер Карлайл? Смерть от несчастного случая или самоубийство? Он улыбнулся. О нет, Джина, на сей раз я обойдусь без креатива. Наклонившись, он достал из сумки пистолет и навел его на нее. «Когда ваше тело обнаружит в Центральном парке, у полиции будет только один вопрос. Стоял ли за убийством Дик Шерман, или вы пали жертвой тупого вооруженного грабежа?» Посмотрев на водительское сиденье, Карлайл-младший сказал, «Оскар, это место находится в полумиле отсюда, вперед и направо». «Времени у меня почти не осталось», — подумала Джина. «Но что можно использовать в качестве оружия?» В сумке у моих ног есть ручка, но если я потянусь за ней, это будет слишком очевидно. Ничего, есть и другой вариант. Карлайл-младший поглядывал то на нее, то в окно, ища выбранное им место. Пистолет находился в его руке в футах в трех от того места, где сидела Джина. Она подсунула руку под бедро, пока не нащупала телефон. Затем, слегка подавшись вперед, передвинула его за спину, после чего крепко сжала. Донесся едва слышный вой сирены. Не отводя пистолета от Джины, Карлайл завертел головой, пытаясь определить, с какой стороны доносится этот звук. «Сейчас или никогда?» Бросившись на Карлайла, Джина схватила ствол пистолета, отвела его от себя, а другой рукой, что есть силы, ударила убийцу смартфоном в лицо. Он взвыл от боли. Край смартфона с размаха врезался ему в нос и раздробил хрящ. Обоих обрызгала кровь. Он попытался повернуть ствол пистолета обратно в ее сторону. Но она не дала ему это сделать. Раздался оглушительный выстрел. Машина вдруг начала ускоряться. Посмотрев вперед, Джина увидела, что Оскар уронил голову на руль. Теперь она уже отталкивала от себя ствол пистолета обеими руками. И запястья ее, болевшие после того, как вчера она падая, выставила вперед ладони, теперь заболели еще сильнее. Она почувствовала, как внедорожник подскочил, наехав на какое-то препятствие. Потом, все ускоряясь, покатил дальше. Карлайл, далеко превосходящий ее физической силе, поворачивал ствол пистолета в ее сторону, пока дула почти не уперлась в ей в грудь. И тут машина во что-то врезалась. Джина и Карлайла младшего швырнула на спинки передних сидений, а натолкнувшись на дерево внедорожник, замер. Поначалу Джина, наполовину отключившись, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Все ее тело болело. Как в тумане она увидела, как Карлайл подался вперед и опустил руку к полу. Сил бороться и дальше у нее уже не осталось, и она, с трудом открыв дверь, выбралась наружу, едва не упав. Оглянувшись, она увидела нацеленный на нее пистолет. Затем мужские руки рванули ее прочь от машины, а между ней и задним сиденьем внедорожников встал полицейский из патруля. «Полиция! Не двигаться!» – заорал он, направив пистолет на Карлайла. Джина, пошатываясь, побрела к еще одному копу, который бежал к Линкольну. Она зажимала руками уши в тщетной попытке унять заполняющий их звон. «Я в безопасности», — подумала она. «Слава Богу, все это уже позади».